компания за подлинную кошачесть. Сегодня рядом с нами развелось множество безликих стандартных котов, пышущие здоровьем, вскормленные на витаминах, они совсем не похожи на добрых старых котов, к которым мы так привыкли. Цель компании за подлинную кошачесть навести в этом вопросе порядок и научить людей разбираться, Какой кот настоящий, а какой нет? Для того-то и была написана эта книга. Котов со всякими новомодными вывертами компания не признает. Понятно. А как же мне распознать настоящего кота? Да проще простого. Об этом сама природа позаботилась. У многих котов прямо на морде написано, что они настоящие. Если вам попадется на глаза кот такой наружности, будто ему зажали голову в тиски несколько раз двинули по морде молотком, обернутым в тряпку, можете не сомневаться, перед вами настоящий кот. Кот, у которого уши, подстрижены зубчатыми ножницами, тоже настоящий.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 Потом попробует еду из других банок, собьет с ног кинооператора и, в конце концов, залезет под стол ведущего программы, где его стошнит. И когда после этого хозяин купит несколько здоровенных банок злосчастной кошачьей еды, настоящий кот будет воротить от нее нос. Настоящий кот не носит бантики, правда, иногда напяливает галстук бабочку «Смотри, коты из мультиков». Он не снимается для рождественских открыток, не гоняется за всем, на чем болтается колокольчик. Воротнички настоящий кот тоже не носит, зато ему частенько приходится щеголять в кукольных нарядах. В подобных обстоятельствах его пушистая мордочка приобретает совершенно идиотское выражение, но он с дотошностью радара... изучает обстановку и, наконец, изловчившись каким-то особым манером, враз выпрыгивает из коляски кукольного платьица и чепчика. Настоящий кот не просто отличается хладнокровием и не просто неврастенник, он хладнокровный неврастенник, совсем как люди. Настоящий кот ест пиццу и гусиные потроха. И вообще все, что остается на столе. Настоящий кот услышит, как хозяин открывает холодильник даже из другого конца дома. Споры среди участников компании вызывают утверждение радикалов, что приюты, куда хозяева отдают своих питомцев на время отлучки, не для настоящих котов.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 не погнушались. Настоящие коты едят из чего угодно. Настоящий кот хватает любой движущийся предмет. Настоящий кот съедает почти все, что ухватит. Настоящий кот мечтает об одном — прожить жизнь безмятежно и чтобы люди поменьше в нее вмешивались. В этом он не слишком отличается от людей.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 Нынешняя собака в некотором роде дело рук человеческих. Кто, как ни человек, ухитрился из крепких, норовистых животных, вывести вонючих, слюнтявых, безмозглых халуев со взбалмошным характером, примечание. Безмозглых халуев. В результате жарких дебатов комиссия сочла необходимым отметить, что это утверждение не распространяется на следующей категории собак.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 «Крестик». Несмотря на колоссальное давление, комиссия отказалась исключить эту фразу «ха-ха» и предложила просто заменить ее на «обладают неплохим для своего возраста аппетитом». «Я так понимаю. Речь идет о том, как лохматые амбалы с бульдозерным рылом, два крестика, гоняют по кухне миску величиной с раковины умывальника».